Глава 12. Жизнь вошла в привычную к о л е ю По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Бессонница и новый рабочий день с глазами с о в ы что может быть привычнее? Я честно пыталась сделать вид, что все в порядке. Деловито подготовила документы на оформление нового бармена, поздравила Нормана с первым рабочим днем и бодро по улыбалась сотрудникам, слушая шум толпы за дверьми. Но стоило этим самым дверям распахнуться, а фанатам Тома хлынуть внутрь, как что-то сломалось. Первые несколько минут я еще пыталась отвечать недовольным дамам и девочкам, куда подевался их кумир, но после пятого или шестого подряд "Нет, он больше не придет, он здесь больше не работает, нет, это была разовая акция, мои нервы не выдержали". Оставив расстроенных леди на Нормана, я с трудом заставила себя неспешно подняться в кабинет, закрыть за собой дверь и только там дать волю отчаянию, как бы громко это не звучало, потому что это внезапно оказалось больно. Нет, не той разрушительной болью, от которой хочется сжаться в комок и выйти на Луну, и не той, от которой возникает ненависть к окружающему миру и любовь к крепкому алкоголю. Скорее это была та боль, что с е л и л а с ь где-то в глубине души, теснясь рядом с разбитыми мечтами и несбывшимися надеждами, глухое, ноющее, тоскливое чувство. Конечно, со временем все пройдет. Я даже удивлюсь тому, как быстро это затихнет, оставаясь в о с п о м и н а н и я о фотографиях. Сказала бы, что образ его сотрется из памяти. Но это будет перебор, думаю. Том Мэдисон не скоро сойдет с экранов, чтобы я не смогла натыкаться на его лицо как минимум раз в неделю. В любом случае сейчас мне было больно и немного жалко себя. Я чувствовала себя ребенком, которого свозили в Диснейленд, но не пустили дальше первого аттракциона. Разочарование, охватившее меня с уходом Тома, было ожидаемым, но все равно было тяжело. Сегодня я все утро ловила себя на мысли, что он вот-вот зайдет, встанет рядом с Норманом и широко улыбнувшись, наклонится к клиенту, пытаясь расслышать заказ. За три недели он не просто вписался в наш тесный дружный коллектив, он стал его частью, и потому настроение у всех, кроме Нормана, было сегодня подавленным. Или мне так хотелось видеть? Не знаю, я запуталась. Надо просто пережить этот день и следующий еще неделю, а потом все будет хорошо. Я это точно знаю. Миссис Уилл, не уделите мне пару минут? Вечером того же дня приятного вида девушка ласково улыбнулась мне из застойки. Страховой агент, точно, они обещали прислать на днях своего человека с документами. Я приветливо кивнула и показала на дальний столик. К вечеру наплыв фанаток Тома иссяк. Разочарованные они уходили, не заказав даже чашку чая. Зато наши завсегдаты активизировались привычно, заполняя зал. Роус д о н а х ь ю представилась девушка. Простите, я совсем забыла о счетах со всей этой кутерьмой. Вы не знаете, у нас работал Том Мэдисон. Благотворительная акция. Том Мэдисон? Девушка оживилась и достала небольшой блокнот. Вы не против? Я неопределенно пожала плечами, что ей надо за мной записывать всю документацию, я и так отдам. Мисс у и л л о а кем вы приходите с м и с т е р у м э д и с о н у Он работал у меня. Я нахмурилась. Проныры страховые агенты могли улучшить меня в получении незаконной прибыли, и тогда о премии ребятам пришлось бы забыть. Вы говорили, что это была благотворительная акция. А не могли бы вы точно сказать, в какие фонды? Направлялись суммы пожертвований. Этим занимался мистер Мэдисон. У меня резко вспотели ладони. Обманывать государство я люблю, но не умею. И если меня сейчас уличат в обмане, прощай репутация. Понятно? д о н а х ь ю к и в н у л а и сделала какие-то пометки в блокноте. Скажите, а какая у мистера Мэдисона была оплата? Почасовая или он получал деньги посуточно? Думаю, мистер Мэдисон сам может вам поведать о том, сколько получил, а главное, куда ушли заработанные деньги. Я выпрямилась на стуле, д о хруст а разгибая позвоночник. Том отказался от денег со своей слегка обиженной, но все равно бесподобной улыбкой и эти грустные глаза. Я тихонько вздохнула, до н а х ь ю б р о с и л а цепкий взгляд. Вы скучаете по мистеру Мэдисону, миссис Ойло? Она сочувствующе улыбнулась. Конечно, по такому замечательному работнику было бы глупо не скучать, протянула я, криво улыбнувшись. Скажите, а вы не думали, что мистер Мэдисон мог работать у вас не только из благотворительных целей? Куда вы клоните? Простите, я, возможно, не так выразилась. Дун а х ь ю замялась и так мило покраснела, что мне даже стало ее жалко. Я имела в виду, что мистер Мэдисон с такой самоотверженностью отдаётся благотворительности, что не каждое ч ё р с т в о е сердце выдержит. О да, я улыбнулась. Он действительно очень ответственный человек и красивый, добавила д о н а х и И красивый, не издержавшись, печально вздохнула я. Вас ведь связывало нечто большее, нежели просто работа. Голос девушки обволакивал сознание, а от всей ее позы в е я л о таким сочувствием, что я невольно кивнула. Он бросил вас? Нет, что вы? Его отпуск закончился, и он вернулся к работе. Понятно. Спасибо, миссис Уиллоу. Донахи убрала б л о к н о т ы достала телефон. Вы не против, я сделаю фото вашего папа. Конечно, я даже удивилась этой просьбе. Ее коллега едва ли не в туалет заглянула, фотографируя каждый дюйм утки, а это даже разрешение спрашивала, наверное, н о в е н ь к а я Девушка резво защелкала камеры телефона, не забывая фотографировать и меня, чем немало смущала. Наконец, мило попрощавшись, она покинула паб, а я, вспомнив, что до закрытия еще два часа, собрала себя в кучу и пошла работать. Мать, не думай, что я хочу испортить тебе настроение с самого с утра, но лучше пусть это буду я. Ирен встретила меня на входе в папрана утром, не давая сделать и шаг наверх. Только не истери, подруга протянула мне телефон с открытой ссылкой. Глаза первым делом вырвали лицо Тома из круговерти ф о т о г р а ф и и Я пока особо не вчитывалась в текст, но фото моего папа не узнать было сложно. Том Мэдисон разбил очередное сердце и не только. Подробности ниже. Аккуратно взяв в руку телефон, я пролистала новость. Знаменитый актер доказал, что роман с популярной американской певицей все же был не одноразовым пиар-ходом. На днях стало известно, что Мэдисон снова решил подзаработать на дешевом пиаре, проиграв карты, как утверждают близкие к актеру источники. Он оказался в малоизвестном пабе в Базилдоне, где проработал барменом несколько дней. И хотя агент а к т е р а утверждает, что это была благотворительная акция и все заработанные деньги ушли в фонд поддержки детей, о с т а в л е н н ы Без родителей наша журналистка Роуз Доннхью взяла интервью у владелицы паба Миссис Дженнифер Уиллу и та поведала о сердечных ранах, нанесенных знаменитым актером. Есть ли у Тома Мэдисона сердце или его образ милого английского джентльмена вот-вот рассыплется у нас на глазах? Подробности в следующем выпуске. Кажется, я о н е м е л а от лжи и грязи, что лилась и з этой статьи меня з а т о ш н и л о Это же все неправда. Он никому не проигрывал. Я сама взяла его на работу, а уж слова о разбитом сердце — бред. Ты как? Голос Ирен вернул меня к действительности. Я медленно протянула ей телефон. Ты, надеюсь, не веришь в этот бред. Я же знаю, что это бред. Ирен скептично хмыкнула. Не принимай близко к сердцу, мать. Все образуется. Ага, образуется. Я медленно кивнула. Тому не привыкать. И мы привыкнем. С привыкнем я точно поторопилась. Это было сложно. Я больше не велась на удочку журналистов, пытающихся вытащить из меня подробности наших с т о м о м отношений, стараясь по возможности мягко указывать им на дверь. Впрочем, спустя две недели и несколько нелепых статей от меня отстали. Поначалу я радовалась, потом стало грустно. Как оказалось Журналисты единственное звено, связывающее меня хоть как-то с Томом, и теперь оно тоже оборвалось. Впрочем, стало легче. Приближался день рождения королевы, выходные, на которые мы не только собирались закрыть паб, но и собраться все вместе у меня в саду. Собственно говоря, садом его называли друзья, я же могла так сказать только в приступах пьяной гордости. Все остальное время я именовала его просто сраный хлам. И в глубине души друзья с этим соглашались. На самом деле я очень любила возиться в земле. В свое время, когда в пабе работал мой папа, деньги в семью приносил муж, а дочка была такой маленькой, что с радостью бегала слейкой по двору. Я могла часами осуществлять мечты на веренном мне полуакре. Но со временем все изменилось, и сейчас мой задний двор напоминал скорее мечту обкурившегося мертвого ландшафтного дизайнера. Причем этот дизайнер умирал очень долго, пытаясь напоследок оставить хоть какой-то след на этой земле. В дальнем углу слева притаилась покосившаяся альпийская горка, с которой уныло сползали небольшие растения неизвестного происхождения. Вдоль забора с двух сторон кустились б е г о н и я и м о ж ж е в е л ь н и к наплевав на невозможное соседство. У самого входа о д у р я ю щ е пахла лаванда, купленная мной в прошлом году и разросшаяся далеко за пределы отведенной ей клумбы, а в центре пучки травы, что так и не стало прекрасным о б р а з о в ы м газоном, так и н о р о в и л и попасть под ноги во время танца, поэтому плясали тут обычно босиком. В общем, это был мой сад, и я его любила. Когда лето выдавалось особенно жарким, мы даже ставили бассейн, в котором с трудом помещалось три человека и то, если прижимать колени к подбородку, и которым пользовались от силы пару раз за сезон. Но сам факт наличия бассейна придавал нам гордости и уверенности в собственном материальном благополучии. Надо купить салаку. Ирен постукивала по зубам кончиком карандаша, извлеченного из прически. Приготовим ее на гриле, а еще картошку в фольге и соус, что я вчера у Оливера увидела. Может, ограничимся креветками от Рамзе? Я была за алкогольную вечеринку, а не за гастрономическую, но и Рен была непреклонна. Закуска тоже должна быть вкусной. Нет, мать, надо устроить праздник. и Рен строго посмотрела на меня. К тому же креветки мы тоже сделаем. Потому что одной салаки будет мало, а еще надо сделать канапе сыром и оливками и легкий салат. Ты точно готовишься к обычному пикнику? Я сделала слабую попытку возвать голос у разума подруги, но когда дело касалось того, как накормить Алекса, она становилась непреклонна. Смирившись, я вооружилась списком того, что надо докупить, и побрела на рынок. Перед выходными там, как всегда, было многолюдно. Все спешили закупиться, предвкушая пикники и барбекю. Собственно говоря, я ожидала, что найду нужную мне рыбу с первого раза, но обойдя рынок по третьему кругу, с удивлением обнаружила, что местные жители должно быть воспылали любовью к Салаке, либо они все посмотрели последний выпуск шоу Оливера, либо... Степфолд, я от чего-то обрадовалась ему, разглядывая знакомую спину в мешковатом свитере грязно серого цвета. Он замер и медленно обернулся, щуря льдисто голубые глаза. Затем медленно кивнул и перехватил бумажные пакеты, набитые продуктами. Как подготовка к празднику? Отлично. Его взгляд равнодушно скользнул по моей фигуре. Все купила. Не могу найти салаку. И не найдешь, Бен весело хмыкнул, крепче обхватив пакеты. Я присмотрелась, из них подозрительно торчали несколько рыбных хвостов. Ты же не хочешь сказать, что скупил всю эту мерзко пахнущую рыбу в городе? Я угрожающе склонила голову, но тут же о дернула себя. Откуда Бену знать о планах и Рен закормить нас балтийской селедкой? Да. Он д о в о л ь н о кивнул. И да, это на твой второй возможный вопрос. Я тоже решил попробовать этот рецепт, и у меня тоже хватит гостей, чтобы их удивить. Ты, моя верхняя губа, не произвольно дернулась, обнажив зубы. Ты откуда? Ты узнал? У стен тоже есть уши. Он мягко рассмеялся, будто лезвие прошло по бархату. И это не н о р м а н у э л о не надейся. б э м давно скрылся в толпе, оставив за собой шлейф рыбного запаха, а я все еще продолжала пялиться ему вслед. Наконец я достала телефон и набрала и р е н внутренне сжимаясь и представляя ее негодование. К моему удивлению все обошлось, и подруга милостиво согласилась на ф о р е л ь Праздник начался с парада, и хотя мы все давно выросли с желанием увидеть королеву, к тому же она не менялась из года в год, подсыхая как египетская мумия, но парад все равно шумел на заднем дворе, пока мы с л е т т и и Ирен готовили закуски. Рядом сидела моя мама по случаю праздника, решившая выбраться из предместья, и теперь дым от ее сигарет заполнял всю мою крохотную кухню, вызывая отчаянное желание прокашляться. Ты говоришь, он больше тебе не звонил? Мама дождалась, пока Летти выйдет во двор с тарелками, и затянулась. А ты как к этому относишься? А как относиться? Я отправила в рот креветку, пока Эренат вернулась. Он уже, наверное, обо мне забыл. Ты так плохо о себе думаешь? Мама прищурилась сквозь сигаретный дым. А если нет? А если нет, мы все равно об этом не узнаем. Я отправила последнюю оливку на к о н а п е и протянула тарелку вернувшейся Летти. В дверях показался Итан, держа в руках ящик с т а у т а Смущенно что-то п р о м ы ч а в он протиснулся мимо нас в сад, где уже хозяйничал Алекс, к о л д у я над грилем. Если ты стащишь еще одну креветку, я отправлю тебя за ними в Лондон. л е д я н ы м тоном проговорила Ирен, поворачиваясь как раз в тот момент, когда я стащила очередную розовую з а п я т у ю Поспешно прожевав и проглотив креветку, я подхватила тарелку с салатом и выскочила на улицу. Джейн, будешь пива? Алекс о т в л ё к с я от углей и ловко бросил мне бутылку. Я едва успел а её поймать, стараясь одновременно удержать тарелку. Бросив на Алекса уничтожающий взгляд, я поставила салат на стол и упала на стул рядом. Если бы я сейчас уронила салат, Ирен бы меня убила, а я хочу даже до т е к и л ы Я открыла бутылку и зашвырнула крышку в угол двора, пытаясь попасть в пакет с мусором. Не повезло. Вскоре по двору поплыл аромат рыбы на гриле, а еще через час спустя мы уже во всю перекрикивали друг друга, звеня стеклом бутылок и размахивая пластиковыми вилками. Лэти притащила твистер, и Итан, я, сама Лэти и Алекс следующие сорок минут пытались устоять, закручиваясь в н е м ы с л и м ы е позы. Время т ы к и л ы и Рен, который надоело крутить колесико, передала его маме и пошла в дом, откуда вернулась с бутылкой и кружочками Лайма. Мы дружно обернулись и рухнули на игровое поле, причем Итан оказался в самом низу, и теперь его слабый голос призывал слезть с него. Небо затянуло, день клонился к закату, и на ветках единственного дерева, росшего на моем заднем дворе, зажглись фонарики, что висели здесь с позапрошлого Рождества. А почему не пришла Китти? Итан с разрешения отца, который заверил меня лично, что Пинто пива сыну не повредит, приговоривший вторую бутылку стаута печально щурился на огоньки над головой. А что ты и скучаешь? – хмыкнул Алекс, нарезая очередной лайм. Текила закончилась, и и р а н ушла в дом за новой бутылкой. Просто спрашиваю. Итан покраснел и опустил глаза. Мы с Алексом переглянулись и одновременно постучали по лбу. Влюбляться в Китти было бесполезно. Девица обладала привязанностью Флюгера на башне нашей городской ратуши, куда ветер подует, туда и поворачивается. Денег подкопи. посоветовал Алекс, раскладывая ломтики по блюдцу, а еще лучше е еще подкопи денег и еще подхватила я и весело рассмеялась. Да, Китти была достаточно меркантильна для своего возраста, хотя сейчас, наверное, по-другому никак. Джейн, что-то в голосе Ирен заставило меня обернуться. Она застыла в дверях кухни, не сводя с меня напряженного взгляда. Что опять кто-то написал желтую статейку? Я резко обернулась, чуть не свалилась со стула и резко замахала руками, пытаясь принять устойчивое положение. И за з с п и н ы Ирен вышел Том и остановился пристально глядя на меня. Гладко выбритый, в темном свитере и джинсах, с бутылкой вина в руках. В о дворе повисла тишина, только телефон Алекса. продолжал играть в а р к о я голосом Стинга об одиночестве в Нью-Йорке. Надеюсь, у тебя в руках текила. Первым из тупора вышел Алекс, с трудом выбравшись из стула. Он подошел к Тому и протянул руку. Рад тебя видеть. Затем Алекс обогнул Тома и зацепив по дороге Ирен, скрылся в доме. Джени и мыслети тоже. Пойдем. Мама поднялась, отыскала взглядом сигареты, сгребла пачку со стола и улыбнулась Тому. Рада познакомиться с вами, мистер Мэдисон. Джейн много о вас рассказывала. Хорошего, надеюсь. Улыбнулся Том. И я вздрогнула. Надо же, как я могла столько времени прожить без этого голоса? И исключительно хорошего. Серьезно кивнула мама, и вскоре они ушли, забирая с собой и т а н а Некоторое время из дома раздавался шум, потом хлопнула входная дверь, и мы остались одни. Прости, что без предупреждения. Том по-прежнему стоял на месте, не делая попыток приблизиться. Я не знал, что вы пьете, поэтому взял вино и заткнись. Я не заметила, как оказалась рядом, почти утыкаясь носом в ямочку между его ключиц. Глаза сами собой закрылись, и я громко втянула воздух, заполняя его запахом л е г к и е В этот момент мне окончательно и бесповоротно стало понятно: я попала, и выбраться уже навряд ли удастся.